Глава двадцать восьмая «Терри, может, объяснишь, что на тебя нашло?» Маккалеб чуть ли не бегом направился к автомобилю в надежде, что физическая нагрузка хоть немного притупит страх, всецело завладевший его сознанием. Гросела едва поспевала за спутником. «Кровь». «Кровь?» «Они оба были донорами. Твоя сестра и Кордал. «Разгадка все время была у меня под носом, а когда я увидел плакат, сразу вспомнил письмо на имя Кордала, и меня осенило. «Где ключи?» «Терри, притормози, пожалуйста!» Маккалеб нехотя замедлил шаг. Поравнявшись с ним, Гроселла принялась рыться в сумочке в поиске ключей. «Ты можешь по-человечески сказать, что происходит?» «Открой машину, и я покажу». Гроселла отперла пассажирскую дверцу и стала огибать капот. Маккалеб плюхнулся в салон и, разблокировав водительскую дверь, полез в сумку, которая буквально трещала по швам. Пришлось доставать пистолет и временно пристраивать его на коврик, чтобы добраться до нужных бумаг. Грассиэлла уселась за руль и молча наблюдала, как ее спутник перебирает папки. «Заводи мотор!» — бросил Маккалеб, не отрываясь от своего занятия. «Ну и что ты делаешь?» — не выдержала грасиела. Маккалип выудил из сумки отчет о вскрытии Кордала. «Ищу». «Проклятье! Здесь только предварительное заключение». Он полистал страницы и выругался. «Нет токсикологии и анализа крови». Маккалип запихнул папку обратно, сверху сунул пистолет и выпрямился. «Нам срочно нужен телефон. Хочу позвонить его жене». Грасела завела двигатель. «Ладно, поедем». «Поедем ко мне, но по дороге ты мне все расскажешь». «Непременно, только соберусь с мыслями». Маккалеб сделал глубокий вдох и стал анализировать внезапно открывшуюся информацию. «Помнишь, я говорил про точку соприкосновения, связующее звено?» «Какое звено?» «Мы все время искали и никак не могли нащупать некое звено, связывающее жертв. Согласно первоначальной гипотезе, их всех убил вооруженный грабитель». По крайней мере, полиция вцепилась в эту версию, да и мне она казалась вполне убедительной. Два совершенно случайных человека, незнакомых ни друг с другом, ни со стрелком, убиты ради наживы. Точка. Это ведь Лос-Анджелес, столица бессмысленных преступлений, так? Грассиэлла свернула на Шерман Уэй. Да До ее дома оставалось рукой подать. К сожалению, да. А вот и нет». По мере расследования вскрылись новые обстоятельства. Убийца, как выяснилось, похищает личные вещи жертв, а их выбор уже не кажется случайным. Здесь все куда серьезнее. Стрелок намечал цель, выслеживал ее, собирал сведения. Макалеп осекся. Они как раз проезжали мимо Шерман-маркета. Пару минут в салоне царило молчание. Наконец Макалеп снова заговорил». «Вдруг ни с того ни с сего у нас появляется новая зацепка, очередной штришок к портрету. После баллистической экспертизы всплывает еще одно убийство, предположительно заказное. Но почему? Что общего между твоей сестрой Джеймсом Корделом и Дональдом Кеннионом?» грасиела не ответила и, свернув на Алабама Роуд, перестроилась в левый ряд. «Кровь!» — выпалил Маккалеб. «Их всех объединяет кровь!» Гроссиэлла припарковалась на подъездной аллее и заглушила мотор. «Кровь», — повторила она. Макалеп, невидящим взглядом, уставился на запертый гараж и, медленно растягивая слова, произнес. «Сутки напролет я ломал голову, кому она помешала, кому встала поперек дороги, и, проанализировав всю информацию, пришел к выводу, что никто не мог желать глории зла». «Но я заблуждался, глубоко заблуждался. Твоя сестра была отличной матерью, добросовестной работницей и прекрасным другом, однако от остальных людей ее отличала кровь. Внутри она хранила нечто поистине бесценное для кого-то». Маккалеб выдержал паузу, не в силах поднять глаза на Грассиэлу. «Кого-то вроде меня». У и вырвался стон, и этот стон лишил Маккалеба надежды. Надежды на прощение. «Хочешь сказать, ее убили ради органов? И ты догадался о мотиве, просто увидев плакат?» Маккалеб, наконец, отважился посмотреть на спутницу. «Получается так». Он распахнул дверцу. «Надо позвонить вдове Кордала. Наверняка она в курсе группы крови супруга». «Готов поспорить, у него окажется четвертое, отрицательное. И у Кенниона тоже. Ручаюсь». Макалеп опустил ноги на тротуар, но тут за спиной раздалось. «Не складывается. Ты сам, — говорил, — кордел скончался на месте, прямо у банкомата, и на его органы никто не посягал. Их никому не пересаживали, в отличие от Глори, а Кенниона застрелили дома». Маккалеп выбрался наружу и, наклонившись, заглянул в салон. Гросиела сидела, уставившись в лобовое стекло. С Кордолом и Кеньоном у стрелка не выгорела. Он усвоил урок и не допустил ошибки с Глори. Маккалеб захлопнул дверцу и зашагал к дому. Грассиэлла, помедлив, двинулась следом. Маккалеб устроился на диване в гостиной. Грассиэлла принесла из кухни телефон. Потянувшись к трубке, Маккалеб запоздало сообразил, что оставил сумку и пистолет в незапертой машине. На улице он как бы невзначай огляделся, высматривая автомобиль, на котором умчался ночной гость, однако ничего подозрительного не обнаружил. Припаркованные вдоль дороги машины пустовали. Вернувшись в дом, Маккалеб набрал номер Амелии Кордал. Грессиэлла рассеянно наблюдала за ним, притулившись с краю. После пятого гудка включился автоответчик. Маккалеб назвал свое имя, контакты и попросил срочно связаться с ним по поводу группы крови Кордала. Потом повесил трубку и повернулся к Гарсиэле. «Может, она на работе?» «Нет. Амелия домохозяйка. Может, поехала по делам?» Маккалеб снова взялся за телефон и позвонил проверить свой автоответчик. В субботы на нем накопилось девять сообщений. Четыре от Джей Уинстон и два от Карузерса уже утратили актуальность. Седьмое было от Гросиелы. Она сообщала, что заедет в понедельник. Еще звонил Тони Бэнкс сказать, что закончил обрабатывать видео. Последнее послание оставила утром Джей. Прогноз Маккалеба полностью сбылся. Бюро активно отстраняло их от расследования. Хитчинс не только пообещал ФБР всяческое содействие, но передал все полномочия Невису и Улигу. Голос Джей звенел от ярости — МакКалип и сам испытывал нечто подобное. Он нажал отбой и попытался взять себя в руки. «Ну и что дальше?» — спросила Гросиэла. «Не знаю. Сперва нужно убедиться, что моя гипотеза верна, а уже потом действовать. Может, позвонить твоей приятельнице из управления шерифа? Вдруг у нее есть полный протокол вскрытия с указанием группы крови?» «Нет», — отрезал Маккалеб, рассеянно глядя по сторонам. В скромном доме Гросиелы царили чистота и уют. На верхней полке серванта в столовой стояла фотография Глории Торрес. «Почему нет?» — допытывалась Гросиела. «Еще не время. Для начала необходимо собраться с мыслями и дождаться звонка от миссис Кордел. До тех пор разговаривать с Джей бессмысленно. А если связаться напрямую с судмедэкспертом? Забудь!» Маккалип намеренно умолчал о том, что если его теория верна, в список подозреваемых попадут все те, кто выгодал от смерти Глории, включая его. Малейший намек на причастность, и стражи правопорядка с него не слезут. Нужно как-то обезопасить себя, прежде чем давать версии ход. «Знаю», — встрепенулась Грессиэлла, — «компьютер в лаборатории. Думаю, я смогу в нем покопаться, если только Корделла не удалили из базы. Хотя вряд ли». «Мне как-то попалось имя донора, умершего четыре года назад, но в перечне он по-прежнему значился». Макалип тщетно пытался сообразить, о чем речь. «Какая лаборатория?» грасиела глянула на часы и вскочила. «Сейчас только переоденусь и поедем. Все объясню по дороге». Макалип в недоумении наблюдал, как грасиела хлопнув дверью, исчезает в спальне.